ова 24. И находилась Гульсары неподвижно лежала у костра, уронив голову на землю. Жизнь медленно покидала его. Колокотало, хрипело в горле у коня. Глаза расширились и угасали, не мигая глядели на пламя. Деревенели вытянутые как палки ноги. прощался-то на байсы находцам, говорил ему последние слова. Ты был великим конём, Гульсары. Ты был моим другом, Гульсары. Ты уносишь с собой лучшие годы мои, Гульсары. Я буду всегда помнить о тебе, Гульсары. И сейчас при тебе я уже вспоминаю о тебе, потому что ты умираешь, славный конь мой, Гульсары. Когда-нибудь увидимся с тобой на том свете. Но не услышу я там топота твоих копыт. Ведь там нет дорог, там нет земли, Там нет травы, там жизни нет. Но пока я буду жив, не умрешь, Потому что я буду помнить о тебе, гульсары. Перестук твоих копыт Будет для меня как любимая песня. Думал так старик-то на бай, и грустил, что время промчалось, как бег и находца. Что быстро как-то постарели они. Быть может, и раны ещё-то набави ощущать себя стариком, но ведь человек стареет не столько от старости своих лет, сколько от сознания того, что он стар, что время его ушло. что осталось только доживать свой век. И сейчас, в эту ночь, когда умирал его и находит, Танабай заново пристально и внимательно оглядывая пройденное, сожалел, что так рано сдался старости, что не решился сразу последовать совету того человека, который не забывал, оказывается, о нём, который сам нашёл его. и сам пришёл к нему. Случилось это лет 7 спустя после того, как его исключили из партии. Танобай тогда работал объездчиком колхозных угодий в Срыгоуском ущелье. Жил там в сторожке со старухой своей Джайдар. Дочери уехали учиться, а потом вышли замуж. Сын после окончания техникума определился на работу в районе И тоже был уже семейным человеком. Однажды летом выкашивал Танабай траву по берегу речки. День стоял сенокосный, жаркий и светлый. Тихо было в ущелье. Кузнечики трещали. В рубашке на выпуск, в белых широченных стариковских штанах Ступал Танабай за звенящей косой, Ровный, плотный, гривой клял траву в волок. С удовольствием работал и не заметил, как остановился неподалёку легковой "Газик". Как вышли из машины двое и направились к нему. "Здравствуйте, Танаке. Бог на помощь!" услышал он рядом с собой. Оглянулся и увидел Ибраима. Тот был всё такой же проворный, толстощёкий, с брюшком. Вот мы и нашли вас в останаке. Заулыбался Ибрагим во всю ширь лица. Сам секретарь райкома приехал увидеть вас, пожелал. Ох, и лиса, с негольным восхищением подумал о нём Танабай. Во все времена находит себе место. Смотри, как Юлит, прямо-таки раздобриший человек, всякому угодит, всякому услужит. Здравствуйте. Танабай пожал ему руки. Не узнаёте, отец? Спросил приехавший с Ибрагимом товарищ, не выпуская из своей крепкой ладони его руки. Танабай медлил с ответом. Где же я его видел, допытывал он себя. Перед ним стоял очень знакомый, как будто бы и в то же время, видимо, очень изменившийся человек. молодой, здоровый, загорелый, с открытым и уверенным взглядом, одетый в серый парусиновый костюм в соломенной шляпе. Городской кто-то, подумал Танабай. Так это же товарищ, хотел было подсказать Ибрагим. Постой, постой, я сам скажу, остановил его Танабай и сказал, смеясь про себя. Узнаю, сын мой. Ещё бы не узнать. Здравствуйте ещё раз. Рад тебя видеть. Это был Киримбеков. Тот самый комсомольский секретарь, который смело защищал Танабаева в райкоме, когда его исключали из партии. Но если узнали, то давайте поговорим Танаке. Пойдёмте, пройдёмся по берегу. А вы пока тут берите косу и покосите, предложил Кембеков Ибраиму. Тот с готовностью засуетился, скидывая с себя пиджак. Конечно, с удовольствием, товарищ Керембеков. Танабай и Керембеков пошли по синакосу, сели у реки. Вы, наверное, догадываетесь, Танаке, по какому делу я к вам? начал разговор Керембеков. Смотрю на вас, вы такой же крепкий. Сено косите, значит, здоровье в порядке. Этому я рад. Слушаю тебя, сын мой. Я тоже рад за тебя. Так вот, чтобы яснее вам было-то наке. Сейчас вы сами знаете, многое изменилось, многое уже пошло на лад. Знаю, что верно то верно. По колхозу нашему могу судить. Дела как будто бы лучше пошли, даже не верится. Был я недавно в долине пяти деревьев. Там как раз бедовал я в тот год чебаном. Позавидовал. Кошару новую поставили. Добрая кошара под шифером, голов на полтыщу. Дом построили для чебана стало быть, а рядом сарай, конюшня. Совсем не то, что было. Да и на других зимовьях то же самое. И в самом Ойле народ строится. Как ни приеду, так новый дом вырос на улице. Да это бох и дальше так. Об этом и наша забота Танаке. Не всё ещё как надо, но со временем наладим. А к вам я с вопросом таким. Возвращайтесь в партию. Пересмотрим ваше дело. На бюро был разговор о вас. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Танабай молчал, смутился. И обрадовался, и горько ему стало. Вспомнил всё пережитое, глубоко засело в нём обиды. Не хотелось ворошить прошлое, не хотелось думать об этом. "Спасибо на добром слове", поблагодарил Танаба секретаря райкома. "Спасибо, что не забыл старика". И подумав, сказал на чистоту: "Старый я уже, Какой толк теперь от меня партии? Что я могу сделать для неё? Никуда я уже не гожусь. Прошло моё время. Ты не обижайся. Дай мне подумать.